Глава 10. Я несколько раз перечитал текст, прежде чем до меня в полной мере дошло написанное заковыристым языком. Автор книги считал, что именно магия разрушает наш мир. Но не именно магия видящих. В этом мире две ветви. Магия видящих и универсальная магия. Вторую принес сюда пожиратель души своего мира. А мой дар уже был здесь, но его в полной мере развил именно Градимир, И проблема скрывалась именно в магическом фоне. Две ветви конкурировали друг с другом, но ни одна не была способна победить. Пока магический фон от обеих стихий примерно равен, мир будет жить. Но стоит только начать одной ветви брать вверх, как начнутся разрушения. Так голосил текст книги, написанной еще лет 200 назад, судя по ее внешнему виду. Дальше приводились различные примеры опытов, проводимых автором. Он смог выяснить, что в тех местах новой Земли, где фон нестабильный, происходят катаклизмы. Это могло быть цунами или извержение вулкана. Когда я прочел последнюю страницу, пазл в моей голове окончательно сложился. Здесь было замешано много факторов, в том числе и регаты. Места них, видящим магам неоткуда было бы брать энергию, потому что в этом мире именно такая система. Монстры делают большую часть магического фона с одной стороны, универсальные маги с другой. И все было более-менее стабильно, пока не пришел Градимир со своим желанием разрушить к чертям систему, к которой уже приспособился этот мир. Из-за его желания уничтожить универсалов и моего, спасти всех зараженных, равновесие пошатнулось. Вот и весь ответ. В кабинет постучали. «Войдите, разрешаю я» и убираю книгу в верхний ящик стола под папку с документами. Не хочу, чтобы окружающие знали, что мир скоро погрузится в хаос. А когда? Логика подсказывает тогда, когда полностью разрушится окружность. И пока я понятия не имею, как это восстановить, не проливая кровь тех, кого же я сам и спас. «Выглядишь очень серьезным». «Что-то случилось?» — спросила Диана, проходя в кабинет. «За окном уже была ночь». Что-то я сильно засиделся. Нет, я улыбнулся супруге. Тимофей Сергеевич интересуется, когда мы вернемся, раз дела на границе улажены. Через три дня. Ровно столько мне потребуется, чтобы вылечить оставшихся, хотя я уже не уверен, ведь от этого станет только хуже. А так просто умереть я им позволить не могу. Тогда я начну собираться. «Пойдем в спальню», — подмигнула мне она. «Ох, мне в самом деле нужно отвлечься». «Идем», — кивнул я, — и мы вышли из кабинета. Как и обещал, за три дня доделал все свои дела в Красноармейске, а Федора уже выписали из госпиталя, и он совсем не обрадовался отпуску. Но благо понял с первого раза, что не стоит со мной спорить. Гарн перенес меня и друзей в Смоленск, где они разъехались по родственникам, которые уже с нетерпением их ждали. Ведь никто не догадывался, что это еще не конец. Они не понимали, почему я не хочу устроить большой праздник в честь победы, а я не хотел объяснять. И если друзей просто не хотел тревожить, то ученым рассказать пришлось. Дмитрий Павлович со своей командой получили новое задание и отправились думать, как разобраться, не убивая тысячи невинных людей. Но был один способ снизить магический фон, исходящий от регатов. И этого может хватить. В назначенное время Гарн переместил меня, Машу и наших питомцев на берег американского побережья. Отсюда до Норфолка было рукой подать. И через пару часов должны подтянуться губернаторы, если Майкл смог их уговорить. «Такое красивое море», — сказала Маша, смотря на водную гладь. «Мне на отдых пришли», — напомнил я. «Но если справишься, Гарн по моей просьбе перенесет тебя к любому побережью». Решил сразу обозначить мотивацию, и это сработало. У Маши загорелись глаза. Наших кораблей отсюда не было видно, но они всего в часе пути. Ждут, пока я расчищу проход. Булочка лениво лежала на песке, положив голову на лапы. И вместе с питомицей Маша была способна на многое. «Помнишь, что надо делать?» — спросил я у графини. «Да. Сделаю настолько широкий мост, насколько смогу». Кивнула она, и на лице расцвела улыбка. В ней тоже взыграл азарт от предстоящей схватки. Хотя, кроме моста, я от нее ничего не требовал. Гарн сидел на раскладном стуле рядом с гепардом. Он уже освоил телефон и сейчас читал скачанные туда книги. Удивительный человек. Всегда, когда у него было свободное время, он только и делал, что читал. «Давай», — скомандовал я, — и Маша подняла руки к небу. Поток мощного ветра ударил в спину, и я еле устоял на ногах. Маша опустила ветряные потоки к водной глади, а затем уплотнила их. И я пошел по воде. Азубастик наворачивал круги в небе, выискивая своих подводных сородичей. И вскоре я получил от него образы. Это были огромные твари, сравнимые с царями регатов, которые обитали на суше, но те были медлительными и большую часть своей жизни спали а эти ловкие и проворные в воде. Таким ничего не стоит потопить целый корабль, но пусть сначала справятся со мной. Я заметил проплывающий подо мной силуэт. Да, этот регат был даже больше синего кита. Он нырнул на глубину. Поразительно быстро для такого размера. ригат резко вынырнул и раскрыл свою огромную пасть прямо подо мной, но тут же врезался в барьер из уплотненного воздуха, И теперь из воды смотрели его большие синие глаза, которые только и жаждали расправиться со мной. А я выжидал момента. И лишь когда на побережье выехала колонна военных машин, начал действовать. Подхожу к краю воздушной платформы. Вода подо мной настолько прозрачная, что я отчетливо вижу таящихся в глубине монстров. И вот один из них плывет прямо ко мне. Готовлю заклинание... И только тварь поднимается из пучины, в нее летят сразу несколько световых лезвий. Вложил в них столько маны, что прочный панцирь огромного монстра разлетается на куски, а небо озаряет вспышка света. Один есть. Но на глубине еще много таких созданий. И, надеюсь, звуки битвы привлекут их внимание. «Это и есть то, что вы хотели нам показать? Какой-то парень стоит на воде? Да любой маг воздуха так сможет!» — кмыкнул Вилл Гейт, губернатор города Норфолк. Погода стояла жаркая и он вытер платком под лба на котором выделялись глубокие морщины. «Не совсем. Смотрите дальше», — ответил Майкл. Он внимательно смотрел на воду и ожидал, что первый регат съест этого странного парня. «Боги!» — воскликнул молодой мужчина в красном пиджаке. «Марк Ломберт». Все 35 собравшихся были губернаторами своих городов. Столько всего поселений было в Новой Земле, если не считать вездесущих индейцев. Берег озарила вспышка света. Он... Он правда его убил, не поверил своим глазам Вилл Гейт. «Убил», — кивнул Майкл, и берег озарила очередная вспышка. «Там еще один регат», — хриплым голосом произнес Нил Гросмос. Краснощекий губернатор из Далласа. Огромная тварь выпрыгнула из воды и, несмотря на всю скорость, не смогла добраться до молодого человека. Выпущенное им заклинание сразило ее прямо в полете. Губернаторы и сопровождающие их военные не переставали удивляться. Монстры появлялись один за другим, но тот, кто назвался Алексеем Воронцовым, убивал их по взмаху руки. «Смотрите», — крикнул Марк, указывая в небо. Только летающего нам не хватало, буркнул Нил Гросмос и прокричал для всех «По машинам!». «Погодите!» — остановил их Майкл. Только трое из губернаторов были видящими магами. На лицах остальных был написан страх перед неизвестностью. Но Майкл подробно рассказывал о происходящем, и постепенно все успокоились. Гигантский летающий регат спикировал вниз и нырнул в воду а через пару секунд выпрыгнул оттуда, держа в зубах шею морской твари. Только он поднял ее над водой, как голова отделилась, и море осветило очередная вспышка света. Бой продолжался около получаса, пока регаты у побережья попросту не закончились, и то, что летающий монстр сражался на стороне Алексея, удивляло губернаторов не меньше, чем сам факт, что он смог их победить. Они несколько веков не могли, а он смог. И вот сейчас парень развернулся и пошагал к берегу, а летающий регат приземлился позади него и пошел следом. А через пару минут на горизонте показались большие эсминцы. «Первые корабли за 300 лет, что дойдут до берега», с облегчением сказал Майкл. «Я бы на твоем месте думал о том, какие это для нас влечет последствия», сказал губернатор с большим пузом из Финикса. «А разве еще непонятно?» Не будет никакой автономности. Если Алексей захочет, то сотрет наши города с лица земли и построит на их месте свои. Вы просто не видели то, на что он способен. Но разве открытый проход не доказательство? Хм, но это мы еще посмотрим. Это наша земля, и мы будем отстаивать ее до последнего вздоха. Зубастик был доволен охотой. Он выжил из морских регатов столько маны, что ему хватило бы еще целую армию прикончить. Он шел за мной и зыркал по сторонам в поисках врагов, но никого не находил. «Дружище, ты можешь поохотиться в лесах, но для этого придется уменьшиться», — сказал я питомцу, сопровождая команду образами. Он передал мне бурный восторг и взлетел. Уменьшаясь прямо в полете, направился к лесу. Его силуэт скрылся в высоких кронах деревьев, И с той стороны раздались крики, а затем и небольшая вспышка света. И следом за ней еще одна. Отлично. Чем меньше регатов, тем на больший срок я смогу отложить неизбежное. Если ускориться, то людей разрушение мира может и не коснуться. А сейчас меня это волновало куда больше, чем американский континент. Однако, раз уж я начал, то надо продолжить, пока горячо. А уж насколько это будет выгодно для Российской империи. Да один этот шаг сделает наше государство богатейшим в мире. И тоннами золота на кораблях будут вывозить мои соотечественники, а не испанцы. Эта перспектива вызвала улыбку на моем лице. Но встретившим меня губернатором, она не понравилась, о чем говорили хмурые и озадаченные лица. «Вам понравилась демонстрация?» — спросил я на английском, ступая на берег. Маша убрала воздушную платформу и с облегчением выдохнула, а потом плюхнулась на второй раскладной стул, что стоял рядом с читающим Гарном. «Вы смогли нас сильно удивить, Алексей. Никто и не думал, что ваши корабли доберутся», — ответил мне Майкл. «А прямо сейчас мои эсминцы сворачивали в залив, чтобы добраться до порта». «Я никогда не бросаю слов на ветер», — серьезно ответил я. «Теперь мы можем отправить и наши корабли. Надо действовать быстро, пока проход свободен», шепнул один из губернаторов Майклу. «Мои корабли не пропустят ваши», напомнил я, слегка улыбаясь. «Слишком уж хитрые ребята. Нет, так не пойдет. Эта земля будет моей и ничьей больше. Не хватало мне еще здесь корабли британского флота через неделю увидеть. Как говорится, кто успел, тот и съел». «Мы понимаем очевидное», ответил Майкл. «В Норфолке приготовлен зал для переговоров. Приглашаем вас туда. Там вы сможете расположиться с удобствами, и мы спокойно поговорим. А смысл? Мне не хотелось переться в город и до самого вечера убеждать губернаторов, что лучше им со мной согласиться, а иначе новым землям не поздоровятся. Это можно сказать один раз, сейчас. Простите, не понял Майкл. Давайте не станем тратить время. не ваше, не мое». Я обеспечиваю вам приток людей и технологий, контролирую проход, решаю проблему с индейцами, а взамен новая земля становится колонией Российской империи. Губернаторы переглянулись и начали перешептываться. Да, заявление было нагло, но я уже мог себе такое позволить. «Вы не оставляете нам выбора!» — подал голос краснощекий губернатор. «Почему же? Выбор есть. Либо вы соглашаетесь добровольно либо прямо сейчас, я поднял вверх руку, призывая Зубастика. Он вылетел из леса, увеличиваясь в размере до максимума. Воспарил в небе так, что казалось, что он находится точно за моей спиной, а затем раскрыл пасть, выплескивая синий огонь. «Я начну уничтожать ваши города», — добавил я ледяным тоном. Всех обдало жаром. Один из губернаторов и вовсе упал в обморок от страха но хоть штаны не намочил ведь пламя зубастиком могли наблюдать и невидящие маги что было мне на руку неправильно начинать переговоры с угроз заявил толстый мужчина который вечно вытирал платком под со лба кто такое сказал спросил я конечно я не собирался уничтожать города с невинными людьми но губернатором знать об этом не обязательно я бы сделал иначе И тогда эти люди бы остались живы, но остались бы в полной нашей власти. Ответа я так и не получил. Губернаторы были в растерянности. Давайте я обозначу вам расклад. У вас есть выбор. Согласиться с моими условиями принудительно и избежать ненужных жертв. Или же выставить целую армию, от которой к вечеру ничего не останется. Итог будет один и тот же. Они меня хорошо понимали. Конечно, я за полчаса справился с угрозой, с которой они боролись не меньше трех веков. «У вас есть частные раздумья», — обозначил я. А затем взял с пляжа еще один раскладной стул и сел рядом с Машей и Гарном. И тоже уткнулся в телефон. Была у меня парочка книг, которые я давно хотел изучить. Но не прошло и минуты, как мне в спину полетел шар света. Но не долетел взорвавшийся мою невидимую защиту. Обернувшись, я увидел, кто это сделал, но самому морать руки не хотелось. Человек находился в толпе, мог задеть кого-то еще ненароком. «Саш, разберешься?» — попросил я мертвого брата. «Конечно», — раздался голос над моим ухом. Не показываясь, призрак подлетел к атаковавшему и сделал на миг материальным свой призрачный меч. Снес голову с плеч губернатора и снова исчез. И так будет с каждым, кто встанет на моем пути. Со сталью в голосе ответил я и вернулся к чтению книги. Оставшиеся 34 губернатора отошли к машинам, чтобы переговорить. Пусть поторопятся. У меня еще дел по горло. «Ты не слишком с ними жестоко?» — спросила Маша на русском. «Нет, иначе они годами будут думать, когда ответ очевиден». И то верно. Никто в здравом уме не согласится стать колонией. Но одного я не понимаю. Как ты собрался решить вопрос с индейцами? Точно так же. Но они не согласятся. И ты их всех убьешь? Нет, я же не маньяк. Оставлю им землю для существования. Иначе они будут воевать до тех пор, пока все не сдохнут. Не маньяка а умелый манипулятор, улыбнулась Маша. Идеальное качество для правителя. Вернул ей улыбку. Но ты же заставишь индейцев платить дань. Именно. Но слово «дань» плохо подходит для этих мест. «Назовем это налогом на проживание». Губернаторы вернулись ровно к назначенному времени. Майкл вышел вперед, чтобы огласить общее решение. «Алексей, мы посовещались и признаемся, что нам не хватило времени, чтобы оценить все варианты». «Больше времени у вас не будет», — отрезал я. Майкл кивнул и с трудом выговорил следующие слова. «Мы согласны на ваши условия». «Отлично», — поднялся я со стула. С корабля в Балтиморе сойдет мой представитель. Все бумаги у него на руках. С ним и начнете сотрудничество. Но если он пострадает, то цена его жизни будет измеряться в городах. Я ясно выразился? Более чем. Майкл сглотнул, а я велел Гарну открывать портал обратно в Смоленск. Что за представитель, недоумевала Маша, когда мы вышли из прохода во дворе моего особняка. Ланцов Михаил. Он на меня отвечает за международные вопросы. Как раз вчера заявил, что ему мало работы. С ближайшими странами он уже договорился обо всем, чем мог. И я переправил его на корабль. «Ох, тогда я не завидую новоземельцам», — хихикнула Маша. «Для них тогда же лучше. Семьи этих губернаторов останутся одними из самых богатых даже спустя несколько веков. Люди будут охотно переезжать в поисках лучшей жизни». У меня были знания из истории моего прошлого мира, поэтому я прикидывал, как будет. «А мне туда можно переехать?» — внезапно спросила Маша. Тем временем зубастик уменьшился до минимальных размеров и потопал к своей любимой морозильной камере. Не передать, сколько радости он испытывал при виде ее. «Можно, но не сразу. Хочу быть уверен в твоей безопасности». «Хорошо», — Маша широко улыбнулась. Она отправилась в свою комнату, А я закрылся в одной из гостиных. Открыл проход на тот свет, чтобы проверить символ мира. Поднял голову и обнаружил, что ничего не изменилось. Но разве что знак стал рассыпаться на искры чуть медленнее. Вернулся в свой кабинет, где секретарь уже подготовила для меня высокую стопку бумаг, которые надо рассмотреть в срочном порядке именно мне. их жаль, что нельзя делегировать всего. Принялся работать. Но не прошло и половины часа, как у меня зазвонил телефон. А звук стоял только на самых важных контактах. «Да, Иван Федорович», — ответил я в трубку. «Алексей, мне только что доложили, что на Камчатке начали массово извергаться вулканы, а мы не успеваем эвакуировать оттуда гражданских».